Глава тридцать четвертая. Рита внимательно смотрела в окно. Белые хлопья снега медленно кружились за окном бизнес-центра. Первый снег выпал в середине октября. Он растает, не долетев до земли, падая ненадолго на крыши машин, карнизы домов и капюшоны горожан. Завтра снова будет изморозь, мелкий-мелкий дождь, будто повисший в воздухе и недвижимый. «Маргарита, очнись!» На нее смотрел новый начальник. У него были точно такие же инициалы, как у первого, и почти одинаковое с ним лицо. На этом сходство заканчивались. Иногда Рита с тоской вспоминала работу методиста в русском богатыре и Матвея Леонидовича. «Ты сделала то, что я просил с утра!» Михаил Леонидович возвышался над столом, только что не пуская огонь из ноздрей. Близились очередные бои в родном городе. Из-за этого Ирбис стоял на ушах, арита уходила домой к одиннадцати вечера. Такси ей оплачивала фирма. «Сейчас». Рита открыла файл и принялась за работу. «Час назад, Маргарита! Час назад, а не сейчас! Уволю к хренам! И тебя уволю! Что уставилось?» Это он заявил мелькнувшей в дверях Джен, переводчику. Очень славной девушке, вышедшей из декретного отпуска и на первых порах помогающей Рите обжиться в новом для себя качестве. — А тебя уволю первой. Домой отправишься. К мужу. Босой и беременной. Продолжил распаляться начальник, глядя на свою невозмутимую жену. — Ладно, — пожала плечами Альбина и ткнула пальцем в телефон. — Ознакомься тут, «Гзот» называется. Очень увлекательная книжка. — Всех уволю. Наберу курсантов военного училища, так и знаете Дома женщины, здесь женщины. Никто ничего не делает и делать не собирается. — Боже мой! — пролепетала Альбина. — Какие прекрасные перспективы! — Михаил Леонидович, а можно я лично приму участие в собеседовании? Джен приставила указательный палец к виску и губами произнесла «пам!», подводя итоги словесной баталии. «Час назад. Легко сказать «час назад». Рита и так головы не поднимала последние полтора месяца. Сначала стажировалась в авральном режиме, потом в таком же режиме работала. Знала бы, не согласилась никогда в жизни. А может, и согласилась бы. Если постоянно работать, без выходных и праздничных дней, почти всегда до ночи, не остается времени ни на что другое. На слезы, словно в осиротевшей квартире, когда Сережа забрал свои последние вещи. На тоску, пронзительно острую, звенящую, не прекращающуюся по тому другому мужчине в ее жизни, не бывшему мужу. В тот день, когда Рита забрала ключи у мамы, Она воспользовалась советом серёжи, добралась до дома на такси, но в квартиру ноги не несли. Она бродила под дождем, разглядывала прохожих, счастливые парочки, лавочки вдоль сквера, фонари, окна в домах. Кто-то кого-то ждал. Риту не ждал никто. Она и кота не могла завести, не любила Рита котов. В припаркованном у парадного авто по количеству наваленных на заднюю торпеду игрушек она узнала машину Михаила Розенберга. Рита даже не успела испугаться или что-то предположить, как выглянул Миша и жестом показал, чтобы она подошла. «Мелочь, ты чего трубку не берешь?» — первое, что услышала Рита. «Я уже собирался в полицию заявление писать». «Там три дня надо». «Это как написать? Так почему трубку не берешь?» Рита посмотрела на обеспокоенное лицо Михаила. Странная забота, лишняя. Она не маленький ребенок. Успела замужем побывать, мужу изменить, разводится, имущество делить будет. «Слышать никого не хотела», — прямо ответила она. С папой поговорила и отключила звук. «Пфф!» — будто выдохнул Миша. «Пойдешь ко мне работать?» «Борцом мама засмеялась Рита. «Помощницей. Моя уходит в декрет. Они все уходят в декрет. Переводчики, бухгалтера, помощницы. Как заговоренные. Ты, я уверен, в декрет не уйдешь. ни завтра, во всяком случае». «Не могу», — Рита растерялась. «Не надо меня опекать, Миша. Сначала Матвей, теперь ты. Завтра иди до Яковлевна предложить за вашим котом ухаживать. Я сама могу найти работу какую-нибудь». «Зачем тебе какая-нибудь работа, если я предлагаю хорошую?» «А зачем тебе помощник, который ничего не умеет?» Рита начинала злиться. «Так, давай по порядку. Секретарем в русском богатыре ты работала. Значит, с делопроизводством, документооборотом знакома». «В общих чертах», — подтвердила Рита. «Программы офисные знаешь, с оргтехникой ладишь, разговаривать умеешь, на телефон ответить сможешь. Молодая, красивая, в декрет завтра не уходишь. Ты идеально подходишь. Да хватит уже! Вот и боюсь, что тебя кто-нибудь перехватит. Сама подумай, ты аккуратистка, где-то перфекционистка, работоспособная. Ничего не забываешь, все в срок, вовремя, по делу. Матвей уезжал на год. На ком весь русский богатырь выехал? На Сереже. Сережа детьми занимался а вся бюрократия на тебе лежала». «Ну, а Зазель раздери твою мать! Ты даже не замечаешь, насколько ты хороша!» выругался Михаил. «Кажется, первый раз в жизни при Рите. Знала бы она, что далеко не последний». «Михаил Леонидович, не нужно мне одолжений!» Она взвелась, покраснела. По шее пошли безобразные пятна. Рита была уверена в этом. «Никто не хочет мне помочь!» Рита в удивлении посмотрела на Альбину. Во время беседы та молча сидела на заднем сидении, не вмешиваясь. А сейчас огромные синие глаза наполнились слезами. Она выглядела настолько расстроенной, что Рите мгновенно стало стыдно. Чтобы не заставило красивую жену Михаила Розенберга заплакать, Рита чувствовала вину. «Знаешь, как это тяжело!» Альбина посмотрела в упор на Риту и разревелась еще сильнее. Рита покосилась на Михаила. Она никогда еще не видела его таким ошарашенным. «Они приходят на собеседование. Молодые, свободные, красивые, стройные. А я? У меня пятеро детей, между прочим. А он?» Пальчик с маникюром ткнул в плечо мужа. «Флиртует там с красотками! Конечно!» «У них же нет пятерых детей и собаки!» На слове «собаки» Альбина взвизгнула и горько разревелась. «Ты ведь можешь пойти на небольшую уступку и согласиться поработать помощницей. Это совсем не сложно, ни чуть, ни капельки!» Альбина в отчаянии мотала головой, напрочь игнорируя приоткрытый в удивлении рот мужа. У него, кажется, дернулся глаз. «С тобой он хотя бы не будет флиртовать!» На этом слове Альбина внимательно посмотрела на вконец опешившую Риту. «А, все равно будет!» И разревелась настолько отчаянно, что Михаила снесло со своего места. Он мгновенно переместился к Альбине, что-то ей шептал, уговаривал, целовал. А она плакала и плакала громко сморкаясь в носовой платок, поглядывая несчастными глазами на Риту. Неужели и эта красивая женщина мучается от ревности? Рита посмотрела на Мишу. Он может изменить жене. В принципе, любой мужчина может, но Михаил Розенберг... Открытие, что Михаил на самом деле мужчина, а не почти родной старший брат, настолько поразило Риту, что она какое-то время не могла в себя прийти. До этого Михаил казался ей человеком, просто человеком. Кому может прийти в голову закрутить романс? Человеком, практически бесполым существом. А ведь Альбина права. Пока она находится в декретном отпуске, ее муж, мужчина, кстати, даже привлекательный, запросто закрутит интрижку на стороне. С Ритой он точно не станет даже флиртовать, да и она с ним тоже. Признать, что Михаил мужчина? Рита могла. Гипотетический мужчина. Хоть и привлекательный. А вот дальше мысли не двигались. Хоть что-то в этом мире не менялось для Риты. «Я попробую», – тихо проговорила Рита. «Что?» – Альбина приоткрыла один глаз. «Попробую я». «Отлично! Завтра в 10 утра встречаемся у торгового комплекса напротив офисного центра». Миша, дай карточку. У нас представительские расходы. А, -а, а, видимо, и Михаила Розенберга можно огорошить, если речь шла о его жене. Что-то мне подсказывает, что у Маргариты в гардеробе только джинсы. Ты хочешь помощницу в джинсах? А что я должен хотеть, милая? Ответ прозвучал вкратчиво с нотками смеха. Помощницу в юбке, Миш. Ты должен хотеть помощницу в юбке платьюшке и с новой алой помадой. Рита, конечно, поняла, что ею манипулировали, разозлилась, в первое мгновение хотела выскочить из машины, сколько можно опекать ее? Она не беспомощная зверюшка, нуждающаяся в тщательном уходе. Но дала себе время подумать, проигнорировав первый порыв. Даже если место ей предложили по блату и как своей, что в этом плохого? У Розенбергов не работают посторонние, а Рите предстоял раздел имущества. Хотя квартира и оформлена на нее, нечестно не выплатить Сереже долю, которую он внес. А таких денег у Риты нет. Да и ежемесячные платежи в банк, квартплату, проезд и еду никто не отменял. В Ирбисе платят хорошо, Рита не в том положении, чтобы отказываться. Она согласилась. На работу, юбку, платье и помаду. Теперь Рита иногда не узнавала себя в зеркале, но результатом была довольна.